Глава десятая. «Хватит меня ронять!» Пока я замер, пытаясь понять, а не кажется ли мне, наверху снова завозились, уже отчетливее, словно кто-то пытался тихо передвигаться. «Макс? Сергеич?» — крикнул я громче. «Тернер, прием! Это Рокотанский! Как слышно?» почему же они молчат? Или это не они вовсе? Вдруг просто сквозняк гуляет или птицы поселились? Вспомнилось, как Макс тут помирал, бредил грифами. «Побудь здесь», — велел я Эдрику, паренек кивнул с важным видом. «Если придут зомби, поднимайся за мной». «О, Деннис», — произнес он и потряс палкой. «Каждый раз от этого его ООО меня передергивало, нашел, понимаешь, объект поклонения». И ведь не абориген, который впервые белого увидел. Современный парень. Что за пережитки прошлого? Я направился к лестнице, думая о том, как же сближает несчастье. Времени с Максом и Сергеичем провел всего ничего, а они мне стали родными. Ну, почти. Все-таки общие пережитые на грани смерти моменты очень сближают. А про Карину вспоминается только через силу. Вот появилась надежда увидеть их живыми, и сразу так светло на душе, так радостно. «Дэн!» — донесся знакомый чуть приглушенный голос Сергеича. — Ты, что ли, морда из тряпок, живой? С каждым словом в голосе Сергеича было все больше радости. — Я-я, натёрлих! — отозвался я, ускорив шаг. — А где Макс? — Тут, — с готовностью ответил электрик. — Мы слегка потрепаны Ну как слегка? — Я сильно. Макс, как в прошлый раз, опять помирать собирается. Это иммунитет у него слабый. — У меня аптечка с антибио... В нос шибануло вонью, к горлу подкатил комок, я сглотнул слюну, закрыв лицо косынкой на шее. Лестница была завалена трупами, они громоздились друг на дружке, у некоторых кожа обгорела полностью и белели кости черепа, у других запеклась черной коркой, у третьих нагноилась. Казалось, что в гнойниках ползают черви. «Отойди от лестницы!» — крикнул я Эдрику. Подождав, пока он сместится, я скинул зомби вниз, чтобы освободить лестницу и пройти. Шмяк как будто разбился гигантский гнилой помидор. Второй шмяк, воображение подсунуло картинку, как зомбак расплескался, я тут же ее отогнал. Под ноги я старался не смотреть, чтобы не видеть оскаленные зубы с запекшимися губами и вытекшие глаза. То и дело подкатывала тошнота. Если бы был сытым, болевал бы, а так организм экономил каждую калорию. Удивительно, но после полного восстановления, купленного в магазине чистильщика, не особо хотелось жрать. Наверху бормотал Сергеич. «Макс! Эй, Макс! Дэн пришел! Лекарство принес! Держись, парень!» «Дэн!» — прохрипел Макс. «В натуре! Рокот! Йома! Дэнчик! Пришел!» «Пришел, пришел!» — говорил я, уже видя площадку наверху. «Все порядок?» — крикнул Эдрик снизу. «Да, все окей!» — отозвался я, преодолевая последние ступеньки. «Друзья здесь, два человека, они живы, но ранены!» Макс полулежал, поднявшись на локтях, все тот же сутулый, длинноволосый парень, худой и нескладный. Увидев меня, он улыбнулся, обнажив два покроличьи крупных зуба. Сергеич, обычно похожий на пятикантропа, сейчас напоминал котлету. Правую половину его лица покрывала бурая корка, только глаз остался целым. Однако активности у него было 82%, а у Макса 37%, хотя он выглядел целым. «Ну и рожа у тебя, Сергеич», — не сдержался я. «А что не так?» Он потрогал щеку и поморщился от боли. «Ничего, Дениска, сам знаешь, что теперь можно бесплатно и быстро сделать так, что вы здоровеешь весь, и без очереди, не то что в нашей поликлинике в Рязани, ёпта!» Я был так рад его видеть, что не стал поправлять. Хочет называть Дениска и пусть называет. Все-таки он мне, как и Сибиряк Семенович, в отцы годится. Да и нет больше в этом никакого пренебрежения, как тогда, когда только познакомились». Крош соскочил с меня и рванул к севшему на корточке Сергеичу, тот подхватил его и прижал к себе. «Ути-пути, маленький!» Пожилой матершинник, умилившись, поцеловал котенка в нос. «Если у него душа осталась, может, и мой мурчик целый, а?» Вывернувшись, крош подбежал к Максу, тот протянул руку, и котенок потерся о нее. «Что с тобой?» — спросил я, присаживаясь на корточке и кладя руку ему на лоб. Макс посмотрел преданными глазами, как большой грустный пёс, задрал футболку, показывая грудь всю в кровоподтёках, покрытый синяками вздувшийся живот, перекошенный таз. «Упал с дерева, ёпта!» — пожаловался он. «Лез туда от зомби, здоровенного такого! Упал, он меня в бараний рог скрутил. Сергеич вон помог!» Вспомнилось, как электрик не вмешивался, когда мы с Максом вдвоём отбивались от мощного зомби. «Люди не меняются, но меняют отношение к некоторым вещам». — Отбили, — продолжил Сергеич, — хорошо тут рядом было, дотащил. Видел бы ты, как я его по ступеням пёр, по трупакам, чуть пупок не развязался. Зато зомби сюда не суются, брезгуют, благодаря тому и выжили. Сергеич насторожился, подошёл к лестнице и посмотрел вниз. — Слышь, а с тобой там внизу кто? — Долгая история, местный парень, — отмахнулся я и спросил с замирающим сердцем, — что с Машей, знаете? Сергеич и Макс виновато переглянулись. Пока я готовил лекарства, которые могли бы помочь Максу, Сергеич сказал, «Маруся, как ушла с тем терминатором Титыщей, так и не видели мы ее. А лезть к нему в логово не стали, там охрана была. И так еле ноги унесли, когда в лагере кипиш начался. А тут что было?» — спросил я. «Внизу все истоптано». Открыв бутылку воды, я высыпал на ладонь Макса пригоршню таблеток, он их проглотил, запив. А я показал ему шприц-тюбик обезболивающего со словами «Сейчас будет немного больно» и всадил в бедро. После укола Макс расслабился и зевнул, пробубнил. «Хрен знает, что было! Люди какие-то с огнестрелом! Мы думали, капс, да! Папаша пришел по нашей душе Вжались в пол, с жизнью простились! А нет, покоптим еще маленько!» По идее, папаша не должен был преследовать двух бесполезных претендентов, которые мало того, что не лояльны правящей партии, так еще и в развитии сильно уступают. Сбежали, так баба с возу были легче. Странные эти его опасения насчет погони. «И как выживали?» — осторожно спросил я. «Путали следы, как-как», — проворчал Макс. «Папаша по ложному пошел, а мы заныкались, на пути орды залегли». Сергеича перекосило от его слов, он незаметно для меня показал Максу кулак, но сознание у того было затуманенным, он не понял, что про погоню мне говорить нельзя. Зато я очень даже понял, что-то Сергеич опять мутит. но ну, не погнались бы за ними просто так. «И чего, папаша, от тебя надо?» — с нажимом спросил я и немного блефанул. «Только не врать, я такие штуки научился чуить. Соврешь — свалю нафиг, выживайте как умеете». И снова Макс глянул на Сергеича и замахал руками. «Э, я-то тут при Его прервал донесшийся снизу стук. «Я понял, что это Эдрик привлекает наше внимание, а раз не зовет, а стучит, значит опасность». «Что?» — спросил я, подойдя к краю бетонной площадки. «Идут!» — шепотом ответил Эдрик и вдруг возбужденно добавил. «Русские!» «Если раньше тут побывала какая-то неизвестная группировка, то теперь точно явился папаша». «Что вы сотворили такое, что за вами погоня?» — спросил я. «Чем насолили папаши? Помните? Не врать. Почую». Сергеич сделал страдальческое лицо, сунул руку под куртку и протянул мне стальной блестящий контейнер. «Вот, Макс!» — спер у папаши. «В сейфе лежало, значит, ценное. Открыть не смогли». Я взял контейнер, запаянный со всех сторон. Он был теплый, будто живой. Перед глазами появился текст. «Содержимое контейнера недоступно. Требование чистильщик двадцатого уровня». «Такой даже папаша не открыть. Вряд ли он так быстро взял бы двадцатый. Интересно, откуда он у него?» «Что это?» — спросил Сергеич. «Видно тебе, Денис?» «Хрен знает!» — отмахнулся я, сунув добычу себе в рюкзак. «Вы не открыли бы. Это для таких, как я или папаша, но даже тот не смог вскрыть». «Ладно, давайте уносить ноги, а то не ровен час». Я посмотрел на Тертышного, здоровье его осталось на прежнем уровне. «Макс, идти сможешь?» «Не сможет», — пожаловался Сергеич. «Я его сюда на горбу тащил». «Давай спускать», — скомандовал я. «Здесь мы как на ладони, и бежать некуда». «А как?» — шевельнул лысым надбровным валиком Сергеич. «Как-как? Ща по ступеням спустим. Подтащим Макса к краю и подтолкнем. Там мягко, по зомбяти нелегко скатиться». «Эй!» — слабо запротестовал Макс. «Хватит меня ронять! Убьюсь насмерть!» «Да шучу я! Волокушу делать некогда! Давай, Сергеич, ты за руки держишь, а я за ноги! И потихоньку по ступенькам вниз! Главное, на телах не поскользнуться!» Сергеич взял Макса подмышки и тот проговорил. «Простите, мужики, что подвел! Понимаю, я обуза, слабое звено и мертвый, епта! Почти мертвый груз! Но так жить хочется, что пипец! Не бросайте, отвеча!» Я взял его за ноги, и он позеленел, закатил глаза и вырубился, не договорив. Видимо, у него сломан таз, и он потерял сознание от болевого шока. Надеюсь, в шприц-тюбике был наркотик, как в аптечке военных. Мы начали неторопливо спускаться. Сергеич тихонько материл Макса, его нерасторопность, папашу, дохлых зомби, НАТО и теневое правительство, хотя причины наших бед были вполне конкретные жнецы. «Быстро!» — беспокоился внизу Эдрик. «Они близко!» И в этот момент совсем близко за стеной прозвучал знакомый самодовольный голос. «Амир, прием! Мы маяка!» Это был Волошин. Я узнал его. И Сергеич, похоже, тоже. Его лицо вытянулось. «И мы!» — донесся из джунглей, но с другой стороны — голос человека, из-за которого я чуть не погиб. Бежать было поздно. Маяк окружен. С минуты на минуту люди-папаши будут здесь, Эдрика они не знают и могут пощадить, а нас троих точно прикончат, меня так в первую очередь, чтобы статус чистильщика перешел Амиру». Мысли вихрем пронеслись в голове. Что делать? Оставить Макса и бежать? Ни за что. Выбросить контейнер, который им нужен, и бежать. Все равно догонят и прикончат из спортивного интереса. И тут до меня дошло. Приятного, конечно, мало, но это наш единственный способ выжить. «Помогай!» — скомандовал я, сбрасывая обгорелые трупы вниз. Сергеич выполнил приказ, спросил уже, занимаясь делом. «Нахрена?» «Звездные войны смотрел?» — спросил я. «Ну?» — не понял Сергеич. «Допустим. Помнишь, как чувак, чтобы не замерзнуть, вскрыл брюхо животного и залез туда?» «Охренеть! Ты хочешь вскрыть зом?» Он схватился за горло. «Нет, накрыться ими. Никто не захочет трогать разлагающиеся тела». К нам поднялся Эдрик, замахал руками, я приложил палец к губам. Мы втроем схватили длинного Макса, как муравьи гусеницу, и потащили вниз, где уже валялась целая куча горелых. Пока Волошин не пришел, я улегся между телами, сверху прикрылся еще одним и спросил. «Меня видно?» ответил Сергеич шепотом. «Помоги Макса прикопать». Маскируя его, я мысленно молился, чтобы парень не пришел в себя, когда тут будут люди-папаши. Потом спрятался Сергеич, а Эдрика и след простыл. Когда я залег в вонючее укрытие, сунув котенка за пазуху, с улицы донеслось. «Господи, ну и вонище!» «Стопудово тут эти сучата!» — предположил Волошин. «Откуда еще можно подать такой мощный сигнал?» Он крикнул, обращаясь к нам, которые, по его представлению, были наверху. «Эй, черти, отдайте наше по-хорошему! Обещаю не убивать!» «Андрюха, это...» какой-то!» — проговорили почти над головой, а продолжили на улице. «Нет тут никого! От одной вони сдохнуть можно! Кто в здравом уме туда пойдет?» «Да и двери нет! Тупо устраивать тут убежище!» — поддержал первого кто-то третий. «Вам сказали исполнять, исполняйте!» — гаркнул Волошин. «Нежные какие! Тут они, сто пудов! Залегли наверху и ссутся! Молитесь, черти! но ну, молитесь!» Четвертый голос, тихий и вкрадчивый, возразил. «Тут кто-то побывал до нас. И это не кадавры. Смотри, гильза!» Волошин выругался. «Это может ничего не значить. Обыскиваем маяк!» Я затаил дыхание. Казалось, стук сердца может меня выдать. Приблизившись, шаги начали отдаляться. Наверху проговорили. «Ну и вонища, я ща блевану!» Судя по звуку, говорившего и правда вырвало. «Быстрее давай! Раньше сядете, раньше выйдете!» — приказал кто-то еще. Судя по голосам, их там было как минимум четверо. Двое остались снаружи, двоим полагалось обыскивать маяк. «Хорошо, что это делает не Волошин, ибо небарское дело трупаки нюхать. Волошин — чистильщик, и меня очень беспокоило, что если он начнет вглядываться в горелые тела, то может увидеть наши профили, и тогда хана». Эти двое наверняка лишь претенденты, и опасность остается одна, если внезапно Макс начнет бредить или придет в себя. Потому я отматывал время вперед, мысленно торопил людей Волошина, которые, будто издеваясь, медленно поднимались по лестнице, отчаянно матерясь. Шмяк! Свалился с лестницы еще один дохлый зомби, да прямо на собрата, который прикрывал меня. У этого треснул череп, хорошо мозг выплеснулся не на меня, а то стошнило бы. — Ну, давайте скорее. Чего вы телитесь? Нравится нюхать вонь или это субъективно? — Кажется, что я сейчас сдохну от запаха и трупного яда, потому время тянется медленно, и на самом деле те двое спешат. — Андрюха, нет тут никого! — крикнули сверху. — Но были, — добавил второй, — тут кровища. — Точно нету. Вы хорошо смотрели? — отозвался Волошин. «Да, — Да, тут негде смотреть. Стены, полы, штука это с линзами. Ты на издеваешься «Не веришь, сам смотри!» «Никого!» — подтвердил второй. «Пойдешь проверять?» В его голосе читались издевательские нотки. «Если они тут и были, то ушли!» «Спускайтесь!» — дал добро Волошин, и наверху завозились. И тут, придавленный телами, Макс тихонько застонал. «Только не это! Услышали это люди-папаши или нет?» Я сжал рукоять тесака, рассчитывая продать свою жизнь подороже, сгруппировался, готовый выскочить из укрытия и молнией броситься на врага. Шмяк! Упало еще одно тело, в этот раз у противоположной стены. «Макс, пожалуйста, молчи, потерпи еще немного. Особенно сейчас, когда эти двое, переступая через изуродованные тела, идут к выходу». За пазухой шевельнулся котенок, попытался вылезти. Я прижал его к себе. Если его обнаружат здесь, то догадаются, что и я где-то рядом, и ведь объяснить Крошу ничего нельзя. Я принялся его гладить одними пальцами и мысленно умолять, чтобы молчал. Пробираясь на свежий воздух, прихвостень Волошина так спешил, что упал. Тела колыхнулись, сдвинулись, перекрыв мне доступ кислорода. Черт, я задержал дыхание. Крош, потерпи, малыш. — Они не могли далеко уйти, — сказал Волошин. — Один из них ранен. — Если это их кровь, — возразил тот, что недавно был наверху, — может, их кадавры задрали, и хрен тогда найдешь контейнер. — А может, они еще тут? — подал голос кто-то из прихвостней Волошина. — Давай вытащим всех жмуриков наружу и проверим. Мало ли, спрятались под трупами. Услышав это, я похолодел. Сжавшись под вонючей тушей, задержал дыхание. Рядом замер и Сергеич, боясь выдать нас малейшим движением — Макс, слава богу, был без сознания. «Ты чего? Вообще обалдел!» — возмутился кто-то другой. «Я в этой химозе руками копаться не буду. Давайте проще, бензином их полить и подпалить. Кто живой, сам выскочит». «Ага, разбежался», — усмехнулся Волошин. «А бензин откуда возьмешь? Тебе его папаша из личных запасов выделил, что ли? Мы за каждую каплю горючки жизнью рискуем. севен элевен леванта все, каюк». «Ну, это пока...» — засомневался первый. «Понять нужно только, как с крикунами бороться». «Крикуны? О чем это они? Какой-то новый вид бездушных?» «Слышь, Андрюх!» — вклинился третий голос, явно какого-то шестерки. «Если бензин жалко, давай просто прострелим эту кучу. Несколько очередей и дело с концом — живой точно заорет». Мое сердце забилось так быстро, что, казалось, его стук услышат даже на улице. Сквозь щель между гниющими телами я видел, как пальцы Волошина дёрнулись к кобуре Судя по словам «шестёрки», у кого-то есть и автомат. Что делать? Выскочить сейчас и рвануть, надеясь на эффект неожиданности? И ярость я потратил на амбала. «Вы что, совсем оборзели?» — прошепел Волошин. «Патронов, да? Когда на вас конгломерат попрёт, вы чем отбиваться будете? Зубами?» «Андрюх, так может, секатором махнёшь пару раз?» предложил Амир. «Один удар, и всю эту падаль на куски. Нас папаша и так по стенке размажет, если вернемся ни с чем». «Не указывай, что и когда мне делать», процедил Волошин. «Не твоего ума дело, понял? А если не понял, могу еще раз яснить». «Да я просто предложил», пошел на попятную Амир. «Все, хорош базарить», отрезал Волошин. «Сейчас сам разберусь». «Этот тон я уже слышал». С ужасом вспомнил, как Волошин рассек пополам нескольких бездушных, просто проведя рукой по воздуху. Его секатор, судя по всему, что-то вроде силового оружия, молекулярной струны или лазера, способного разрезать плоть как масло. Я услышал, как Волошин вошел. Остановившись на пороге, глубоко вдохнул. Начало нарастать низкое гудение, не человеческий звук, а что-то механическое, злое. Мне нужно было что-то сделать и немедленно. Но что? Гудение все усиливалось, и я почувствовал, как воздух вокруг начал вибрировать.